На запрос третьего отделения о приметах злодеев из Варшавы ответили «Милостивый государь Александр Христофорович, действительно статский советник Мордвинов просил меня о сообщении примет вышеозначенных лиц или других вернейших указаний. Я сносился по сему предмету с генеральным консулом в Кракове, от коего получил первоначальные сведения обозначенном обществе «Но статский советник Заржецкий». уведомил меня, что он получил сведения о таковом заговоре от полицейского агента, пребывающего в Подгурже, и что, как это есть единственный источник, из которого он мог почерпать какие-либо пояснения, то он и находится в невозможности доставить требуемые сведения. После этого письма Бенкендорф потерял интерес к тайному обществу. Благо своих, российских тайных обществ, действовавших, а не мифических, хватало. А в третье отделение еще много лет спустя время от времени поступали донесения от жандармов российских, арестовавших всех папстманов, бешлей и прочих злодеев, выдуманных больной фантазией австрийского полоумного полицейского Фрица Горовица. Через год после начала злополучной истории с Майерами, Бешлями, равной Амбергами, уже после того, как в Петербурге, в Царстве Польском, в Белоруссии и Нижнем Новгороде Были взяты под стражу все лица с вышеперечисленными фамилиями. Уже после того, как их, подержав в кутузке, наиделикатнейшим образом допросили, а потом, извинившись, отпустили на все четыре стороны. Только после всего этого делом Бешля, Папстмана, Майера и Амберга занялись в Оренбурге. И, ужас и счастье, одновременно Майер нашелся. Да не какой-нибудь завалящий, а настоящий польский солдат, служивший в здешних краях не первый год. За Майером было установлено наблюдение. Но, поскольку ничего интересного наблюдения не дало, дело решили убыстрить. Однажды, когда Майер вышел за крепостные ворота, он был схвачен и доставлен в Оренбургский тюремный замок по обвинению в попытке бежать в степи. Устав молотить кулаками в холодную стену одиночного каземата, Людвиг Майер лег на постель и сразу же уснул, истомленный переживаниями бурного дня. Проснувшись, он увидел над собой лицо жандармского офицера. Офицер неотрывно смотрел на него. — Господин Майер... Относится к своему аресту как истинный стоик. Майер вскочил на ноги и, путая русские слова с польскими, закричал, размахивая руками, «За что? Проклятие! Почему я здесь?» — кричал он утомительно, долго и безалаберно. Уфимский мещанин Андрей Стариков, сидевший в соседней камере за обложение гражданского губернатора Дебу взяточником и вымогателем, презрительно скривил губы. «Так ли надо кричать-то? Новичок, видно!» Кричать с подвыванием надо, чтоб жалость вызвать. И он завыл тонким голосом, схлипывая. Услыхав его вой, майор замок. Прислушался. Глаза округлились от ужаса, и он начал беспокойно вертеться по камере. Жандарм сосредоточенно чистил ногти. — Что это? Что это? — быстрым шепотом спросил майор. — Это что же? Жандарм, казалось, не обращал на него никакого внимания. Ногти у него были розовые, формы, похожие на круг... Это сердило жандарма, и он спиливал их по краям, стараясь придать форму ромба. Майер приложился к стене ухом. Рядом кто-то выл так, что, казалось, мучили его. Невозможно! У спине у Майера поползли холодные колючие мурашки. Он подбежал к жандарму и заглянул ему в глаза. Тот спрятал в карман пилку для ногтей, еще раз внимательно оглядел свои пальцы и, поднявшись со стула, начал приближаться к Майеру. Он смотрел поверх Майеровых глаз, куда-то в надбровья, Майер объял ужас. Жандарм медленно шел на него, шаг, еще шаг, еще. Майер отступал, осторожно ощупывая пятками место позади себя. Ему казалось, что он вот-вот должен провалиться в какую-то яму. Потом Майер ударился спиной о стену и остановился. Остановился и жандарм. «Нутис, милостивый государь», — тихо сказал он. «Отвечайте сразу, не думая. Где папстман?» «Я не знаю», — быстро ответил Майер и сглотнул слюну. «Где Амберг?» «Не знаю, не знаю», — быстро прошептал Майер, поднимая руки к лицу. «Отвечай!» — рякнул жандарм, «отвечай!» Майер почувствовал, как в груди у него что-то оборвалось. Он закачался и начал медленно оседать на пол. Когда по прошествии нескольких месяцев жандармский чин из Оренбурга приехал в столицу и в числе прочего рассказал о задержании Майера, к его сообщению отнеслись весьма сдержанно. «Майеры, Майеры...» А равно и Мойеры за этот год достаточно надоели чиновникам третьего отделения. Кто-то даже весьма прозрачно намекнул на то, что все это дело с вюртбергским обществом просто-напросто вымысел. Причудо романтики. В Оренбурге стало известно это мнение Центра. Было принято решение держать Майера под стражей, на всякий случай. Если он в себе никаких злоумышлений не таит, хорошо. А если таит, того лучше. И для него самого, как не имеющего возможности свой умысел в исполнении привести, и для тех особ, против которых возможный вымысел мог быть направлен. И так, и эдак, все хорошо, и все по-христиански. Если не виновен, Христос терпел и нам велел, если виновен, то и говорить не о чем. А отпустить опасно, все-таки Майер.